Рубиновые глаза Белла уставились на врага, тот яростно смотрел в ответ, пробежавшись языком по острым клыкам. бал понимал, что не одержав победу над этим ящером, он не может броситься на помощь виене остальным. Отбросив нерешительность, парень начал сражаться с ящер-человеком в полную силу. Кенжал Гести нанес удар, оставив в воздухе фиолетовый след. Вместе с этим его в полную силу встретил удар меча. Оружие сошлись в клинче. Удар подтвердил опасения Белла. Ящер человек был сильнее. Вместе с этим монстр удивился скорости парня. Красные зрачки оставились в глаза ящера. На губах Белла появилась едва заметная улыбка, ящер также обнажил клыки в зурином оскале. Парень и ящер одновременно взревели, сталкивая клинки в безостановочном потоке ударов. В то же время, Вельф оказался последней линией обороны, сдерживающей продвижение орды монстров. Лили, давай! Бросил он через плеча, используя широкую сторону клинка для отражения осыпавшихся на него ударов. «На! Просто используй!» Фомаир бился в бок парня металлической дубиной. Понимая, что следующий заблокированный удары может стать последним, Вельф не позволил лили возразить. Девушка-полурослик бросила взгляд в сторону и увидела, что Микота едва держится против нескольких монстров разом. Сжав похожий на кинжал магический меч крепче, Лили набралась решимости, прежде чем нанести удар. «Выстрел!» Она со всей силы взмахнула красным глинком. Поток пламени полился от магического меча Кротца. Вельфу Микота ощутили палящую волну и тут же бросились на землю. В последний момент монстры успели разбежаться с пути пламени. В углу комнаты раздался мощный взрыв. Битва Белла и Ящера продолжалась. В свете танцующих языков пламени парень обменивался ударами с монстром. Их силуэты виднелись на стене в оранжевом зареве, мечи сталкивались с кинжалами. Ятага написал в воздухе дугу, его остановил алый развод. Фиолетовое лезвие второго кинжала тут же атаковало, но меч остановил его продвижение. Монстр демонстрировал мощный боевой стиль, он не пренебрегал пинками, наравне со взмахом мечей и не забывал наносить контратаки после блокирования ударов. Тело Белла мелькало, мечи ящера человека растекали воздух там, где еще мгновение назад был парень. Броня остановила атаку Белла, полетели искры, монстр отбил его ногой, но алый развод полоснул его тело, от отчего брызнула кровь. И тогда паритет был нарушен. Белл был зажат ятаганом и мечом, оказавшись между атаками слева и справа, он заблокировал мечи кинжалами. В этот момент что-то полетело ему в живот под с тестыным углом. Хвост. Третий удар нанес толстый, как бревно, хвост ящера. Совершенно неожиданная атака от существа, с которым Белл практически не сражался, будучи авантюристом, его настигла. Попадание было прямым, парень даже не думал защищаться, и удар хвоста ящера отправил Белла в воздух. Монстру выдался шанс взять верх, и он отправил когтистую нижнюю лапу прямо в грудь Белла. Белл перевернулся в воздухе. Ящеро человек возвестил о своей победе громким оревом, пока тело парня отлетало глубже в комнату, ударяясь о пол, будто плоский камешек, брошенный блинчиком в реку. Парень выпустил из рук кинжал Гести и ушивокомору Нишики. Не теряя времени, ящеры человек развернулся к желанной добыче, а взгляд налитых кровью глаз уставился на окруженную авантюристами девушку Вуивра. Виона рефлекторно сжалась, увидев несущегося на нее с топором монстра, «Его яростного рёва!» Пронесшийся по подожжённому полю боя ящер занес меч высоко над головой. Длинная тень монстра нависла над беззащитной девушкой. «Нет!» Харухима выпрыгнула перед Виеной, обхватив Виену руками и прикрыв ее своим телом будто щитом. Еще две тени выскочили за мгновение до того, как удар достиг цели. «Но уж нет!» «Не позволю!» Охваченные ужасом вельфами Кота двуручным мечом и Котаны остановили меч. Два клинка одновременно перехватили оружие монстра, сталь взвизгнула, авантюристы ощутили мощь и вес удара, но ровно на мгновение. Меч замер в миллиметрах от Хрухимы, прикрывавший Виену. Ящер попытался надавить сильнее, его глаза округлились от удивления, когда он понял, что авантюристы могут его сдержать. В этот момент раздался звон, ящер человек услышал бой колокола. Повернувшись к источнику звука, он увидел авантюриста, бегущего к нему, пригнувшись, подобно окровавленному кролику, а потом перед ним появился яркий свет. Пятисекундный заряд. Глаза было сверкали. Он вложил в удар всю ярость, которая в нем скопилась. Светящийся кулак столкнулся со скулой ящера. Подлетело несколько сломанных алых чешуек. Настала очередь ящера-человека отправиться в полет. Клинки вылетели из его рук. «Сработало!» Белл использовал свой навык аргонавт, пока шел на сближение. Опасность, в которой оказалась Виена, наделила его нужными эмоциями и решимостью. До этого он мог заряжать свой навык только стоя. Положение, в котором он оказался, вынудило его использовать заряд на бегу. Ящерый человек несколько раз отскочил от земли и, покатившись, врезался в Сталагмит вдалеке, прежде чем, наконец, остановиться. Остальные монстры отступили еще, когда увидели разрушительную мощь магического меча, в воздухе повисло молчание. Белл, не обращая внимания на раны, встал спиной к Виене, ожидая следующего сражения. Когтистые пальцы ухватились за стологмит, и ящерый человек поднялся, опираясь на него. Сидя на земле, монстр сдал какой-то гортанный звук, а потом задрал голову к потолку. Авантюристы и Виена смотрели на него, не понимая, что происходит. Кровожадность и ярость, окружавшая их со всех сторон, считанные секунды назад будто испарилась. Видеть, как ящер, схватившись за живот, содрогается всем телом, задрав голову, было почти забавно. Осмотревшиеся авантюристы заметили, что и в других монстрах нет ничего угрожающего. Издаваемые ящером звуки начали меняться. Они начали походить на обычный человеческий смех. А? Чего? Харухимы и Лиле удивились, когда услышали эти звуки. Вельф Микота и Бел были поражены не меньше. Не понимая, что происходит на их глазах, Авантюристы могли только удивлённо таращаться, мотая головами. Наконец они начали что-то понимать, члены группы, не сговариваясь, перевели взгляды сначала на Виену, а потом на ящера-человека. «Что-то новенькое! Таких авантюристов я еще не видел!» Даже в самых смелых своих мечтах авантюристы не могли представить, что ящер заговорит, да еще и так складно. Монстр, смеясь, несколько раз хлопнул себя по коленям и, наконец, поднялся. «Авантюристы жертвуют собой ради монстра! Не знаю, что и думать, но мне нравится!» «Разве я не говорила, Лида? Эти другие!» Стали слышны новые хлопки крыльев, золотое перо кружась приземлилось на землю, крылатый монстр, сирена, опустилась откуда-то с потолка. «Я знаю этот голос! Быть не может!» Белл и Вельф переглянулись, услышав необычное произношение, златокрылая сирена приземлилась с улыбкой на лице. Мы встретились снова. Одного взгляда в небесно-голубые глаза монстра было достаточно, чтобы Белл и Вельф все поняли. Перед ними была та странная девушка в плаще, точнее, монстр, которого они встретили на девятнадцатом этаже. Впервые увидев ее лицо, парни удивились, увидев, насколько дружелюбным оно может быть. Ни Вельф ни был, не знали, что ответить. Как и Виена, сирена была красива, ее длинные золотые волосы излучили на кончиках голубоватый свет. В отличие от полулюдей-полуптиц-гарпий, лишь ее продолговатые предплечья оканчивались прекрасными золотыми крыльями. Перья такого же золотого цвета покрывали нижнюю часть ее тела, за исключением острых, похожих на птичьи когти на ногах. Ее грудь прикрывала нечто похожее на боевые одежды амазонок, потому вот был обнажен. Оказавшаяся перед авантюристами сирена была далека от того образа яростного монстра, который, по слухам, своим крикам способен заставить застыть даже бывалых авантюристов. «Ага, все как ты сказала, Рэй. Эти ребятки особые!» Ящер-человек назвал золотокрылую сирену Рэй, неторопливо приближаясь к авантюристам, размахивая хвостом из стороны в сторону. Оба монстра приблизились, посмеиваясь, глядя на удивление людей. Лели застыла не в силах закрыть рот. Микута пришло в замешательство, а Харухима никак не могла понять, что ей делать. «Ты уж не серчай! Слишком ты резвый, чтобы сдерживаться!» Ам... Um, а uh, я... Что? Лишь несколько секунд спустя был, наконец понял, что ящер говорит обои, закончившимся буквально только что. И не без причины. Еще мгновение назад чуть не убивший его монстра неожиданно решил поговорить с ним, вместо того, чтобы перерезать ему горло. Для начала хочу извиниться. Мы решили вас проверить. Проверить? Ну да. Мы хотели узнать, приняли его интересы нашего за товарища или нет. Стали бы вы ее бросать при первом признаке опасности, использовать как приманку, чтобы сбежать. Эти слова удивили не только Белла, но и всех остальных. Виена была поражена не меньше. Подробности мы расскажем позже, а пока... Простите, что мы вас напугали, и за удары тоже извините. И спасибо, что присматривали за одной из нас все это время.